Глава 43. Игнорировать беспрестанное нытьё Эда было непросто, особенно если учесть, что он буквально висел на мне. Взяв на себя роль поводыря, я крепко держала его руку, обвившую мои плечи. К счастью, местность, по которой мы шли, была пологой. «Уже недалеко», — успокоила я, мечтая о бутылке с водой, томившейся на дне сумки. Я поборола искушение остановиться и сделать глоточек. Пускаясь с горем пополам, мы, тем не менее, продвигались вперед, и мне не хотелось нарушать темп. По крайней мере, не шел дождь. Это стало бы вишенкой на торте. Эд тяжело переставлял здоровую левую ногу, опираясь на меня. Я устало вздохнула. Почти пришли. Он недоверчиво покосился в мою сторону. Наконец, взмокшие и обессиленные, мы вышли на обочину дороги. На бледном лице Эда проступило облегчение. Позади нас волновалось море зеленых перистых листьев. Впереди, по отвесной скале, низвергался водопад Галин. Я подвела Эды к скользким блестящим камням, чтобы освежить лица. Затем, сложив ладони ковшиком, набрала и отхлебнула воды. Эд привалился к скале. «Спасибо». Я вопросительно посмотрела на него. «За то, что не бросила меня». «Пожалуйста». Слабо кивнув, я указала на пустынную дорогу, ведущую к коттеджу Кюри. «Попросим о помощи там». На лице Эда мелькнуло сомнение. «Похоже, дома никого нет. Жалюзи закрыты». «Не обращай внимания. Здесь так всегда». «Я вытерла мокрые руки от джинсы». Идем. Эд колебался. «Ты знаешь человека, который там живет? «В некотором смысле. Хотелось бы мне посмотреть на того, кто считал, что по-настоящему знает маску». Собрав последние силы, я закинула сумку на другое плечо и перевела хромающего Эда через дорогу. У водопада я украдкой взглянула на свой мобильник. Сигнала по-прежнему не было. Не оставалось ничего иного, кроме как пойти в коттедж Кюри. Я с облегчением выдохнула, когда мы приблизились к парадному входу. Окна блестели, красная черепица сверкала в лучах солнца. Это стал состоять у изгороди, а я поднялась по ступенькам на крыльцо. Маска наверняка дома или ухаживает за садом. В противном случае у нас не было другого выбора, кроме как ждать, пока он вернется. Я прислушалась. Похоже, где-то в глубине дома бренчала гитара. Едва я подняла руку, чтобы постучать, как за стеклом возник силуэт. Предвосхищая вопрос, я выпалила. «Маска — это я, Лейла Девлин. Мне нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». «Изобрели предлог, чтобы проникнуть ко мне в дом?» Програкотал за дверью глубокий голос с австралийским акцентом. Я задохнулась от возмущения и глянула через плечо на Эда, который тяжело привалился к ограде. «Нет, чёрт возьми! Здесь человек с травмой лодыжки!» Вместо очередной язвительной реплики наступила тишина. Затем последовал какой-то шорох. Сквозь стекло я разглядела накинутый капюшон и поднятую руку. Должно быть, он снова скрыл лицо. Чёрная дверь распахнулась. На пороге, скрестив руки на груди, стоял маска, весь в черном, как воин-ниндзя. Я бросилась вниз по ступенькам, чтобы помочь Эду. Тот отпрянул при виде маски, хмуро взирающего на него из дверного проема. «Ты уверена, что это не Мотель Бейтса?» — прошипел Эд. «Мотель Бейтса. Отсылка к триллеру Альфреда Хичкока «Психо», снятому по одноименному роману Роберта Блоха. Главный герой — убийца, психопат, страдающий раздвоением личности. Я не смогла удержаться от смеха. «Не волнуйся. Ему нравится строить из себя крутого парня, но на самом деле он котик». Это похоже, так не считал. «Ну ладно», — согласилась я. «Скорее соблезубый тигр». «Войдете вы уже, наконец ли, собираетесь устроить там пикник?» Прорычал Маска, наблюдая за тем, как я помогаю Эду удержать равновесие и снова закидываю его руку себе на плечи. «Ох, ради всего святого, мисс Девлин, вы нарвете спину. Да погодите же, давайте я помогу». У меня чуть глаза на лоб не полезли, когда рассерженный Маска подошел к нам и умело помог Эду подняться по ступенькам. Я шагала следом, забавляясь потрясенным выражением на лице Эда. Мало ему ушибленной ступни или вывихнутой лодыжки, Так теперь еще какой-то странный тип в черной маскарадной маске ведет его к себе в дом. Маска исчез за дверью вместе с Эдом, а спустя пару секунд вышел вновь. Обжигающие темные глаза остановились на мне. Так что, мисс Девлин, вы к нам присоединитесь или нет?